Глава пятая На передней части плота, в присутствии Югифи и Хетти, началось совещание. Неприятель уже не мог подкрасться незаметно. Но было совершенно ясно, что индейцы, рассеянные по берегу озера, воспользуются всеми возможными средствами для истребления ковчега и замка. Молодые и неопытные девушки, уверенные в сметливости отца, не обнаруживали слишком большого беспокойства. Но старик Хаттер лучше всех понимал опасность, особенно если двум товарищам вздумается оставить его на произвол судьбы, что, естественно, они могли сделать в любое время. Эта мысль в настоящую минуту не выходила из его головы. «Нечего бояться», — сказал он, — «пока мы на озере. В наших руках большие преимущества перед неприятелем что бы он ни был. Здесь всего три лодки, кроме твоей, Гарри, и только я один знаю, где они спрятаны. иракес может искать их тысячу лет, и разве чудом, каким наткнется на дупло, куда они запрятаны? — Не говорите этого, господин Хаттер, — возразил Зверобой. — Чутье у краснокожих лучше, чем у собаки, если только впереди ожидает их добыча и я не знаю, какое дупло укроет от них вашу лодку. — Твоя правда, зверобой, — сказал Гарри Марч. — И я очень рад, что мое каноэ в наших руках. Завтра к вечеру, по моим расчетам, они непременно отыщут лодки, если их цель — загнать тебя в твое логовище, старик том Хаттер молчал, глядя то на озеро, то в небо и на опушку леса, как будто хотел открыть какие-нибудь признаки вражды. Но деревья покоились в глубоком сне, небо было чисто, и на западе еще освещалось багровым светом заходящего солнца. Озеро, по-видимому, было еще спокойнее в этот торжественный ночной час. «Юдивь», — сказал Том, прекратив свои наблюдения, — «приготовь ужин для наших друзей. После этой переделки у них должен быть отличный аппетит».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 «Мне надобно поговорить с вами, друзья мои», — продолжал он, когда девушки ушли. «Я нарочно отослал дочерей. Вам известно мое положение». Три раза горел мой дом, построенный на земле. Но, выстроив этот замок на воде, я считал, что я в безопасности, вплоть до настоящей минуты. «Что вы об этом думаете?» — По моему мнению, Том, в настоящем случае и твоей жизни, и всем твоим владением угрожает величайшая опасность, — отвечал Гарри. — Все твое имение не стоит сегодня и половины того, что стоило вчера. — Притом у меня есть дети, — прибавил старик в кратчевом тоном. — И вы сами видите, как хороши мои дочери. Это я могу сказать, несмотря на то, что я их отец. «Все можно сказать, почтенный старина, особенно если нож приставят к горлу. У тебя две дочери, говоришь, и одна из них, это правда, не встретит себе соперницы во всех окрестных колониях. А другой можно сказать только то, что ее зовут Хетти Хаттер, и ничего больше. Так ли, старина?» «Твоя дружба, Гарри Марч, как я вижу, зависит от направления ветра». — И товарищ твой без сомнения придерживается таких же правил, — отвечал Том с гордым видом. — Пусть так. Можете идти на все четыре стороны. проведение защитит старого отца. — Вы, конечно, ошибаетесь, господин Хаттер, если думаете, что Гарри намерен вас оставить, — простодушно заметил Зверобой. — И ошибаетесь еще больше, если полагаете что я последую за ним, бросив на произвол судьбы целые семейства, поставленные в затруднительное положение. Вы знаете, зачем я пришел. Завтра будут окончены мои переговоры с молодым Делавэром, а потом вот вам моя рука и с нею надежный карабин, который еще ни разу не давал промаха на звериной охоте. Буду очень рад, если он принесет такую же пользу и в военное время. «Стал быть, я могу рассчитывать на вашу помощь, защищая своих дочерей?» «Можете, том плавучий, если это имя принадлежит вам. Я стану защищать их до последней капли крови, как брат защищает сестру, муж жену. Да, вы можете положиться на меня во всяком затруднительном случае и тоже, надеюсь, скажет вам Гарри Непоседов, если дрожит своей честью». «Нет, нет!» — вскричал Юдив, полуотворяя дверь. Гарри Непоседа так же опрометчив на словах, как и на деле. «Он в запуске бросится от нашего семейства, если увидит опасность для своей смазливой фигуры. Ни старик Томас, ни его дочери не могут рассчитывать на легкомысленный и фальшивый характер Генриха Марча. Но все мы будем надеяться на вас, Зверобой, потому что ваше честное лицо...» «Порука искренности ваших слов!» Марч заметил выражение решительного презрения в ее глазах, когда они обратились на него. Но оно изменилось, когда она бросила нежный и благодарный взгляд на Зверобоя. «Оставь нас, Евдейф!» — строго вскричал хатер прежде чем молодые люди собрались отвечать. «Можешь прийти сюда с ужином, когда он будет готов!» Видите ли, господа, ее избаловали глупой лестью крепостные офицеры, которые наезжают сюда по временам. Надеюсь, Гарри, ты не обратишь внимания на ее ребяческую выходку? — Что правда, то правда, дядя Том, — отвечал Гарри, раздосадованный замечаниями Югифи. — Эти молодые вертопрахи решительно вскружили голову твоей дочери. Я просто не узнаю Югифи. И ее сестра начинает мне нравиться гораздо больше, чем она. И прекрасно, молодой человек. Хетти, поверь мне, гораздо рассудительнее своей сестры. И, по моему мнению, из нее выйдет самая верная, самая преданная жена. Конечно, дядя Том, вернее жены, чем Хетти. Не сыскать в целом свете. Но насчет ее рассудительности можно поспорить, отвечал Гарри, улыбаясь. Но об этом речь впереди. Теперь я очень благодарен за Зверобою, что он принял труд отвечать за меня. Каковы бы ни были мои отношения с твоей старшей дочерью, я не оставлю тебя, старик, можешь в этом не сомневаться. Хактер выслушал его обещание с удовольствием, которого не скрывал. Физическая сила Генриха Марча, известного своей храбростью, была при настоящих обстоятельствах надежным оплотом. За минуту до этого старик решил, что лучше занять оборону. Теперь же его мысли мгновенно переменились, и он уже обдумывал план наступательной войны. «Можно смотреть на все предметы с двух различных сторон», — начал он двусмысленно улыбаясь. «Вероятно, найдутся совестливые люди, которые сочтут не совсем благородным проливать человеческую кровь за деньги».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 отказываться от законного и заслуженного барыша. Белые, конечно, здесь не идут в расчет. Они имеют врожденное отвращение сдирать кожу. Между тем индейцы бреют себе голову, как будто нарочно для ножа. На маквке у них шутовской клочок волос. Разумеется, только для того, чтобы удобнее было делать эту операцию. — Вот это по-нашему, любезной Гарри, — отвечал старик, не скрывая своей радости. Теперь мы подготовим индейцам такой праздник, какой им не мерещился и во сне. Вы зверобой, конечно, разделяете образ мыслей вашего товарища. Нет. Я человек белый, и религия запрещает мне издеваться над моим собратом, какого бы цвета он ни был. Я стану защищать вас, Томас Хаттер, в ковчеге, в замке, в лесу, в лодке во всяком месте, но никогда не изменю внушением своего чувства, не откажусь от законов людей моей породы. Вы хотите денег за индейские скальпы? Идите куда вам угодно. Я остаюсь здесь для защиты ваших дочерей. Сильный должен защищать слабого. Это в порядке вещей. И мои руки к вашим услугам. Гарри не поседа. — Воспользуйтесь этим уроком, — сказал из другой комнаты кроткий, но ободушевленный голос Юдифи. — Замолчишь ли ты, Юдиф? — закричал отец гневным голосом. — Ступай прочь! И, понизив голос, он продолжал. — Молодой человек говорит правду, Гарри, и мы можем ему доверить моих дочерей. Я думаю, собственно, вот о чем. На берегу озера теперь многочисленные толпы дикарей, и между ними довольно много женщин, хотя это мне не хотелось говорить перед своими дочерьми. Очень вероятно, что это покамест не больше не меньше, как стая охотников, которые не слыхали еще ни о войне, ни о наградах за человеческие волосы, потому что, как видно, они давно кочуют в этих местах. В таком случае зачем же они хотели... «Ни с того ни с сего отправить нас на тот свет», — сказал Гарри. Наверное, еще нельзя сказать, что это их намерение. Индейцы очень любят устраивать нечаянные засады и делать фальшивые тревоги, чтобы позабавиться испугом мнимых пленников. Таков их характер. Они без сомнения хотели нахлынуть в ковчег, как снег на голову, и предложить свои условия выкупа.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 Без сомнения гоняются в этом месте не за оленями. — Слышишь, дядя Том, — вскричал Гарри, — у зверобоя взгляд повернее какого-нибудь старого колониста. И если он говорит, что индейцы с боевой раскраской, значит, это ясно как день. но так стало быть, военный отряд наткнулся на толпу охотников, а с ними были женщины. За несколько дней гонец проследовал через эти места с известием о войне. И, может, статцы воины пришли теперь звать своих женщин и детей, готовясь нанести первый удар. Возможно, и это. Но какая тебе польза, дядя Том? — Денежная польза, любезный друг, — хладнокровно ответил старик, бросив проницательный взгляд на собеседников. — Волосы есть у женщин и детей а колонии платит безразличие за все, не разбираясь, какого черепа они содраны. — Это бесчеловечно и позорно! — воскликнул Зверобой. — Не горячись, любезной сказал Гарри, — и выслушай, в чем дело. Все дикари хладнокровно режут всякого человека, кто бы он ни был. Они не дают спуску приятелям, твоим доловарам или магиканам. А чего же нам? в свою очередь, не сдирать волос с их черепов. Разумеется, если не трогают тебя, не тронет и ты, и я согласен, что бесчестно скальпировать человека белой породы. Но если индеец при первом случае готов содрать твою кожу, неужто сам ты будешь настолько глуп, что не постараешься отплатить ему той же монетой? Этому, надеюсь, учит тебя и религия».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 Почему же и нам, в свою очередь, не платить? Нашим белокожим индейцам, — добавил Юдив с каким-то грустным смехом. Отец, не думайте об этом, ради бога. Слушайтесь зверобоя. Он человек честный, совестливый, не таков, как Генрих Марч. Хаттер встал, вошел в ближайшую комнату, запер своих дочерей и воротился опять к своим друзьям. Разговор продолжался в том же духе. «Поражай врага его же собственным оружием», — сказал Гарри. «Вот мое правило, зверобой. Если враг твой бесчеловечен, будь еще бесчеловечнее. Если у него каменное сердце, выделай свое из крепкого гранита. В этом и только в этом случае не останешься в дураках». Не тому учили нас моравские братья скротостью возразил Зверобой. «Они говорят, что обо всяком человеке надо бы насудить по тем способностям, какие он получил от природы. Пусть индеец остается индейцем, а белый человек не должен отказываться от своих врожденных законов. Некоторые прибавляют еще, что если кто ударил тебя по одной щеке, поставь ему другую, и это значит «довольно!» «Можешь убираться к черту со своим маравским бредом!» «Дай мне договорить, Генрих Марч!» «Это значит, что мы не должны в своем сердце таить злобу против наших обидчиков. Мстительность – принадлежность индейца, и пусть он остается верным своей природе. Прощение, напротив, – отличительная черта характера белого человека». Вот и все. Делай другим то, что другие тебе делают. Вот правило благоразумного человека-зверобой. Нет, Гарри, маравские братья рассуждают не так. Они говорят, обращайся с другими так, как желаешь, чтобы другие обращались с тобой. Твои маравские братья, на мой взгляд, не лучше каких-нибудь квакеров. Послушайся их, так без хлеба насидишься. И этот ответ сопровождался таким презрительным взглядом, что Зверобой не решился продолжать спор. Хаттер и Гарри Непоседа начали теперь обдумывать свой план и разговаривали втихомолку, поверяя один другому свои мысли. Их совещание продолжалось до той поры, когда юдиф принесла ужин. Марч с удивлением заметил, что лучшие куски хозяйка предложила зверобою, и что вообще она во всех возможных случаях обнаруживала очевидное желание угодить этому новому гостю. Однако знакомый с кокетством и причудами красавицы, он был совершенно спокоен и ел с отличным аппетитом, так же, как его товарищ, успевший проголодаться после легкой обеденной пищи.